Глава 31. На проводе Лукашов доложил референт Глоров по внутренней связи. Однако, оторвавшись от информационных сообщений, Ерчук с таким удивлением взглянул на телефон спецсвязи, словно это не он добивался разговора с Кремлёвским Лукой, а Лука с ним Во всяком случае, никакой ни внутренней, ни деловой потребности в разговоре со спикером парламента Союза он уже не ощущал. Как там у вас, Леонид Михайлович? Первым начал разговор Лукашов, сразу же перехватывая инициативу. Этот кремлёвский лука всегда считал, что Верховные советы республик некое подобие филиалов Верховного Совета СССР, и разубедить его в этом было невозможно. У нас подчёркнуто удивился Ерчук: "А что у нас в Украине? Конституционный порядок. А вот что творится у вас в Москве? Приезжают какие-то уполномоченные какого-то, извините, ГКЧП требуют вводить чрезвычайное положение. Ну, это разговор особый. Попробовал было уйти от коварной темы, Кремлёвский Лука, но Ерчук этого ему не позволил". У вас там в России подчёркнуто выделил это у вас там, что конституция уже вообще не действует, законно избранный президент страны устранён от власти, в столицу вводятся войска, что там у вас в конце концов происходит? Постепенно повышал он голос, становившийся всё более жёсткий и начальственный. Медлительный в разговоре Лукашов попытался было что-то ответить, возразить, поставить хоть какое-то своё слово, однако уверенность и напор, с которым беседовал с ним предвх совета этой видите ли суверенной Украины, буквально шарашивали его. Вы же читали заявление советского руководства. Там всё очень обстоятельно. Какого руководства? какого ещё руководства что это за постановление руководства страны под которым нет подписи ни президента ни председателя Верховного совета СССР при том что оба этих должностных лица живы и здоровы и находятся в пределах страны но вы же видите какая ситуация создалась сейчас в союзе эту ситуацию создали те же кто создал это ваше чп Кстати, ходят упорные слухи, что инициатором его создания были вы и Корягин. Это долгий и не телефонный разговор. Нервно отреагировал Кремлёвский Лука, с ещё большей тревогой осознавая, что разговор явно пошёл не по намеченному им руслу, и что Ерчук уже относится к нему как к основателю антиконституционного органа. Ваш ГКЧП орган в сути своей неконституционный. В ту же минуту озвучил его предположение Ерчук. Поэтому Верховный совет Украины, наши органы власти на местах подчиняться ему не могут. Несколько смягчил он формулировку, произнеся не могут вместо не будут. Где сейчас находится Русаков? Вы же знаете, что в Крыму, и я знаю, что он находился в Крыму, отдыхал в своей летней резиденции. Но так было до появления Г. Капучистов. Подбирайте, пожалуйста, выражение. С благодущностью учителя младших классов упрекнул его кремлёвский Лука, что значит ГК по Чистов, то есть в Крыму, судя по всему, Русаков находился до того, как был отстранён от власти. Проигнорировал его упрёк Ерчук, но ходит много противоречивых слухов относительно того, где он сейчас и что с ним произошло. Вплоть до того, что его вывезли из Крыма и Он по-прежнему в Крыму, недовольно проворчал кремлёвский Лука. Правда, серьёзно болен. Мы виделись с ним буквально 3 дня назад и даже бутылку распили. Что могло произойти с президентом страны, который находится под контролем лучших медиков за 3 дня? Что такого могло произойти с руководителем союза, что с ним уже невозможно связаться по телефону, а диагноз становится государственной тайной даже для первого лица республики его пребывания. Ну, знаете, по-моему, вы, Леонид Михайлович, изначально избрали не тот тон. В какое-то мгновение Ерчеку показалось, что Кремлёвский Лука вот-вот бросит трубку. Лукашов, очевидно, и сам намеревался сделать это, Однако в последнем мгновении воздержался. Украинский фактор это всегда было слишком серьёзно, чтобы пренебрегать им. Кремлёвский лоука прекрасно понимал: если украинские власти ГКЧП не поддержат, здесь в Москве демократы во главе с Елагиным сразу же воспрянут духом и при этом прежде всего будут ссылаться на Украину. Мой тон соответствует той ситуации, которую вы создали в стране, совершая государственный переворот. Совершенно неорганизованный и бездарный переворот, должен вам заметить, ни о каком перевороте речи не идёт. Наоборот, мы пытаемся спасти страну, восстановить её целостность, сохранить социалистический строй. Что же касается ГК КП, мы исходим из того, что полномочия его временные. «Будет восстановлен порядок, установится главенство Конституции СССР, и тогда...» «Какой такой порядок, Федор Иванович?» «Газеты закрывают, вводится цензура, чрезвычайное положение устанавливается по воле армейских генералов». «В Ленинграде уже до того договорились, что запретили рабочему увольняться по собственному желанию». «Это что, 37-й год? Или может восстанавливается режим военной блокады?» Рабочим запрещено увольняться по собственному желанию, переспросил Кремлёвский Лука. Это же где так написано? В какой газете? Не в газете, а в официальном постановлении Ленинградского ГКЧП, которое получено по правительственной связи, и сейчас вот лежит передо мной на столе. Что они там? Ну, знаете, бывает, замялся Кремлёвский Лука одинаково огорчённый и тем, что какому-то идиоту пришло в голову вписывать подобные в пункты в постановление, а главное тем, что референты не поставили его в известность об этом постановлении Ленинградских спасителей отечества. И потом, какие бы перегибы на местах ни допускались, решение ГКЧП Союза выполнять всё равно надо. Я официально заявляю, не стал вступать с ним в полемику Ерчук. Мы здесь в Украине никогда не поддержим того, что вы там у себя в Москве заварили. Единственное решение, которое способно вернуть страну на путь предыдущих договорённостей относительно обновлённого союза суверенных государств, это немедленно созвать сессию Верховного совета СССР и пригласить на неё Русакова. Тогда всё сразу же прояснится, и в связи с его болезнью и относительно его отношения к ГКЧП Если он откажется от должности президента, значит станет понятно, почему обязанности его исполняет не наш. Правильную мысль подсказываете с меланхолической невозмутимостью признал Кремлёвский Лука, и Ерчук ужаснулся. А ведь я подсказываю идею, реализация которой может свести на нет всё то, чего мы здесь в Украине достигли, добивались суверенитетом. «Ну, соберут они сессию, заставят Русакова отойти от дел, а затем официально и теперь уже законно приведут к власти свой ГКЧП. Что тогда? Вы-то собираетесь проводить заседание своего республиканского совета?» – прервал его размышления Кремлевский Лука. «Но депутаты вас тоже не поддержат. Собирайте Верховный Совет СССР и...» «Правильно, правильно!» – поспешно согласился Кремлевский Лука. «Но депутаты вас тоже не поддержат. «Мы такого же мнения. Очевидно, можно было не спешить с созданием ГКЧП, найти иное решение. Но группа товарищей из высшего руководства страны, то есть КГБ и армейские генералы», – уточнил Ерчук. «Я-то надеялся узнать, что лично вы к этому не причастны. Можете так и считать, по крайней мере в тех ситуациях, которые нам с вами выгодны». «Нам с вами?» – обратил внимание Ерчук. Это же как следует понимать? Он что, уже и меня в ГК чеписты свои записал? Но всё же я хотел бы услышать от вас конкретно, по существу, резко настоял предвх Совета Украины. Как коллега, насколько вы лично, вы же прекрасно понимаете, что по самой должности я вынужден быть причастным ко всему, что происходит в этой стране, поскольку пост у меня особый, В таком случае, обращаясь исключительно к должности, я ещё раз говорю: Украина вас не поддерживает. Вы и ваша ГКЧП на Украину можете не рассчитывать, отчеканил Ерчук. Если говорить откровенно, то моё личное отношение к ГКЧП начал было Кремлёвский Лука, но словно бы вспохватившись, прервал свой монолог на полуслове, а затем после нервной паузы произнёс: Вам, товарищ Ерчук, я тоже не советую высказываться столь категорично. А что же вы советуете? Хорошенько присмотреться к моей позиции. Что к ней присматриваться? Она ясна. А что касается Украины, то, как я уже сказал, она вас не поддержит, завершил Ерчук, опуская трубку на рычаг. Ему очень не хотелось, чтобы кремлёвский Лука сделал это первым. Для Ерчука это было принципиальным. Итак, что мы имеем? Углубился в рассуждения глава Украины, откинувшись на спинку кресла и полузакрыв глаза. Ясно, что Лукашов действительно поддерживает самую тесную связь с подчистыми. Но почему же тогда не входит в число их руководителей? Ведь это же реальная возможность пройти путь до первого лица страны. Реальная возможность сменить на этом пастуру Сокова. Другое дело, что Кремлёвский Лука не уверен в успехе путча, как не уверен в том, что удастся обойтись без крови, большой крови. Он же слишком любит себя, чтобы прийти к власти не будучи любимым народом. Но если отношение Луки к Пучистовым всё же просматривалось контрастно, то всё ещё основательной загадкой оставалась другая цепочка этой истории, другой её сюжет отношение между Кремлёвским Лукой и президентом СССР. Те отношения, которые сложились на сегодняшний день, исходя из последних событий и которые позволили бы препарировать истинные цели Пучистовых. "Послушай", вдруг сказал себе Ерчук, А может быть, всё это они вдвоём и задумали, президент и кремлёвский Лука, причём генератором идей является, конечно же, Лука, пугливый, нерешительный, склонный к отвлечённым размышлениям, а потому вечно неуверенный в себе Русаков всего лишь ждал себя уговорить. И теперь они выжидают в кустах по обе стороны костра, в котором в роли общественных каштанов выступают так называемые гкчиписты. То есть те, кто, полагаясь на их поддержку, позволил себе засветиться, сотворив для себя такую разгадку переворота, Ерчук Е2 заметно повёл подбородком и хищно ухмыльнулся. "А ведь ты прав", сказал он себе. Вряд ли автором сценария этого заговора мог быть президент. Скорее всего, это творение на совести Луки. Но зачем ему это? Что значит зачем? Мало ли соблазнов Из сугубо патриотических побуждений, например, желание предстать в роли спасителя Отечества... Нет, добро на путь они, конечно, давали вместе, но только при этом Кремлевский Лука просчитывал свои собственные варианты, а прораб перестройки свои. Но если бы Кремлевский Лука просчитывал их без спешки и глубинно, то обязательно связался бы со мной... Решать свои кремлёвские имперские дела без Украины рискованно и безнадёжно. Хотя раскрывать свои кремлёвские секреты украинцу, имперу-ненавистнику, ещё более рискованно и безнадёжно. Так и не найдя приемлемого объяснения всему происходившему в Москве, Ерчоку стало двумя пальцами помассажировал переносицу. Это как зашедшая в патовую ситуацию вязкая шахматная партия, сказал он себе. А такие партии, он подпольный гроссмейстер, как пребывая в юморе называл самого себя Ерчук, прерывал в самом начале тупика, даже если соперник на ничью не соглашался, приходилось признавать себя побеждённым. В таких откровенно патовых ситуациях он терял азарт. А какой смысл играть без азарта?